Глава тринадцатая. «Аллея смерти». Женя позвонила накануне. «Ну, как, школьная подруга моя, все в силе. Тогда ждем тебя завтра у нас в Прибрежном, к четырем часам. Барбекю на воздухе, только бы дождь не полил. И останешься у нас, погостишь все праздники». Катя поблагодарила, сказала, что обязательно приедет, и записала адрес. Вечером она созвонилась с Лилией Белоручкой, сообщила, что праздники проведет у подруги, выяснит, как там обстановка в доме, попробует узнать, что они думают и говорят об убийстве своего шофера, но... Быстро ты контакт наладила, усмехнулась Лилия. Это богатый дом со своими порядками. Перекинь мне, пожалуйста, снимки с места происшествия и карту схему, где нашли тело, попросила Катя, я сориентируюсь. «Ну, все, Лилечка, я тебе буду оттуда звонить». «Я на связи ночью и днем. А в случае чего?» «В случае чего?» — переспросила Катя. «Ну, мало ли, явлюсь подмогой». Утром Катя проснулась поздно, уже при свете дня. Позавтракала не спеша и начала собираться в гости. Решила взять с собой джинсы, куртку, жилетку-дутик, пару шерстяных свитеров, все же загород, барбекю... Женя вон прогулку на катере обещала по реке, но потом она положила в сумку и вечернее платье, туфли на высоченной шпильке и, конечно же, украшения. «Вот так, мы во оружие. Она выехала пораньше, заглянула на автозаправку, залила полный бак в свой маленький «Мерседес-Смарт» и по Садовому кольцу двинулась в сторону Триумфальная, там, на Тверскую, на Ленинградский проспект, мимо речного вокзала и в сторону Прибрежного». Присланные Лилией Белоручкой фотографии с места убийства она загрузила в свой iPad и рассматривала их на светофоре. Потом построила маршрут на навигаторе. Прежде чем ехать в дом в Прибрежном, она решила взглянуть на ту самую аллею станции, где нашли труп шофера Фархада Велиханова. Лучше все увидеть самой и попытаться представить, что же там могло произойти в тот вечер. Следуя указаниям навигатора, она скоро свернула с Ленинградского шоссе и въехала в микрорайон Прибрежный. Ну, все как в тот раз, когда она направлялась в ОВД. Но это не тот путь, каким ехал шофер на велосипеде. Он же направлялся на станцию от дома. Она сворачивала несколько раз то направо, то налево, петляла между многоэтажек, и вот дорога пошла параллельно берегу Москвы-реки. Многоэтажная застройка кончилась, и дорога буквально ввинтилась в живописнейший сосновый лес. Там, за высоченными заборами, скрывались особняки и коттеджи. Снова пришлось пару раз повернуть. Катя достала адрес Жени, потом она вернется сюда, в этот поселок. Дачная дорога снова вывела на шоссе, через полтора километра навигатор приказал опять повернуть — И Катя увидела платформу пригородной станции. От нее только что отошла электричка. Со стороны платформы Катя въехала на ту самую аллею и остановила машину. Сосны, сосны, лес, лес. Все как на обычной подмосковной дороге. И никакая это не аллея, просто местные так называют это место. А это дорога к станции со старым еще дорожным покрытием, вся в ямах и ухабах. Катя завела мотор и тихонько двинулась по аллее вперед. В тот вечер Фархат ехал тут, со стороны поселка, а значит, навстречу ей. Она открыла на планшете снимок со схемой, где было обнаружено тело, вот именно здесь. Она снова остановила машину и вышла, совсем недалеко от съезда с шоссе. Ноябрь в лесу, зеленые хвоя. И уже мало желтые, багряной листвы на деревьях и кустах. Асфальт весь в шрамах и трещинах лужи, лужи, лужи, обочины полны жидкой грязи. Не так уж тут все отличалось в тот вечер от этой картины, что она видит сейчас перед собой. Катя открыла на айпаде снимок вот труп. Убитый лежит ничком. Примерно в метре от него в кювете его велосипед. Как ехал, так и упал, слопотав, выстрел в спину. В него стреляли сзади и попали прямо в сердце. Лиля сказала, что уже первый выстрел оказался смертельным, но ему потом еще раз выстрелили в голову, то есть сделали контрольный. — А о чем это говорит? О том, что убийца не слишком был уверен, убил ли жертву с первого выстрела — а хотел убить наверняка, и поэтому понадобилось выстрелить еще. Но контрольный делают всегда с близкого расстояния, это значит, что убийце пришлось подойти к трупу. И Лиля с опергруппой не нашла никаких следов, ни человека, ни машины. Неудивительно, раз тогда всю ночь шел дождь. И тут такое старое покрытие дорожное, что... Катя подошла и глянула на свою машинку-малютку. «Вот сейчас дождя нет, а ты, Крохотун, тоже не оставил здесь никаких следов протектора. Приезжала я сюда или нет, никто никогда не узнает. А вот то, что гильзы они тут не нашли, стреляны, вроде как совсем неудивительно. Кто их здесь вообще может найти? Грязь, сухая трава, если они отлетели в сторону обочины» лилию это чего-то очень насторожило а что тут странного правда Лиля сказала что они тщательно обыскали кюветы дорогу с металлоискателем ну так что ж мало ли гильзы могли куда-то закатиться что и если предположить что убийца забрал гильзы с собой как он мог сам в тот вечер на темной аллее найти свои стреляные гильзы Что он ползал тут на коленках под дождем, ощупью искал в траве и на дороге? Абсурд! Здесь три дня можно на коленках ползать и ничего не найти. Нет, с гильзами это просто чистой воды случайность. И зря, зря Лиля на этом зацикливается. Она ведь и теми двумя убийствами в Москве заинтересовалась лишь потому, что там тоже гильз не нашли. Нет, еще ее насторожило то, что марка оружия та же самая, пистолет ТТ. Так убийц в основном только два варианта — Т.Т. и Макаров, остальные редко используются. Ее разговор с Штейном о версии убийства Анны Левченко. Ну, при чем тут эта лесная аллея? Этот парень — Женин шофер. Катя гляделась по сторонам. Как здесь тихо и безлюдно. Ни одной машины со стороны шоссе. К станции никто не едет. «Понятно, тут такие богачи в этом поселке, что электричкой никто не пользуется, все на лимузинах своих, и прислуга в сторону станции не ходит, потому что, возможно, тоже имеет машины, или же пользуется рейсовыми автобусами, они на шоссе останавливаются, а других поселков тут нет, Из электричек, следующих из Москвы в Москву, на этой станции редко кто сходит, это ведь так близко от Москвы, совсем рядом». Кто едет в прибрежный, тот пользуется, опять же, рейсовыми автобусами от метро. А вот шофер Фархат электричкой пользовался. Во-первых, потому что он ездил на велосипеде, а в автобус, переполненный, с велосипедом влезать очень сложно, а тут раз в электричку и в тамбур. Его настигли или подкараулили именно в этом безлюдном месте, на Аллее Смерти, Так какой может быть вывод? Либо убийца отлично знал, что парень здесь ездит вечером после того, как заканчивает свою работу шофером, либо... Либо все это, опять же, чистейшей воды случайность. Бедняга просто попался на этой темной аллее каким-то отморозком или отморозку с пистолетом, грабителю, который ограбить его так и не успел. Катя снова оглянулась по сторонам и... А кто мог помешать грабителю в этом тихом месте ограбить свою жертву? Раз он подходил, чтобы сделать контрольный выстрел, что ему помешало обшарить карманы и достать бумажник с кредиткой? Катя вернулась за руль. Тут, пока на аллее, все закончено, и все очень-очень зыбко. Что ж, едем в гости, может, там что-то прояснится.